Глава седьмая. ГОСТ 8509-93 «Хорошо выглядишь», — сказал я Бену, — «рад видеть в добром здравии. И прикид классный, палка вон светится вся. Где купил?» «Чего несешь? нервно прохрипел охотник басом, какого я за ним прежде не замечал. Это паскуда все и устроила!» «Достопочтенный Ремко, как всегда, поспешен в своих выводах». Сложные фразы и Бену давались тяжело. За плечами, очевидно, был изматывающий бой, в котором выжить удалось лишим двоим. Альт не в счет, он же просто заложник. «Спасибо за комплимент. У тебя тоже снаряжение не в пример прошлому разу». «Зачем тебе он?» — кивнул я на художника. «Выкуп хочешь? Или, может быть, заставить охотника выполнить для тебя какую-то особо сложную работу?» «Ха! Ты не так прост!» «Видны задатки манипулятора», — одобрительно прищурился Бен. «К сожалению или к счастью, но рэмка меня не интересует». «Отпусти, Альта!» — отозвался охотник и сделал небольшой шаг вперед. Выглядело, словно он просто поменял опорную ногу. Сам художник сидел тихо. По глазам видно, что боится, а на губах — грустная улыбка. Мне показалось, что такое с ним случается далеко не в первый раз. К этому можно привыкнуть, что ли?» «Отпущу, даю слово. Но для этого вам нужно выйти из дома и встать во дворе напротив окна, чтобы я видел. После этого я открою портал, освобожу вашего друга и уйду». «Врешь, паскуда! Ты притащил его сюда из города не для того, чтобы вот так просто отпустить». «Да, ты прав. Я рассчитывал на другое. Не предполагал, что этот маньяк с бандой ворвется в мое поместье, вырежет всех моих компаньонов и припрет меня к стенке». «Ситуация патовая, Ремко. Ни тебе, ни мне в ней не победить. Я предлагаю ничью. Дай мне уйти». «Отпусти Альта и катись хоть к лешему в задницу». «Не могу. Ты тут же убьешь меня». «Даю слово, что не трону в этот раз. Но если встречу еще...» «Не хочу полагать свою жизнь на твою добрую волю». «Предлагаю обмен», — вставил я неожиданно. «Отпусти Альта, а я останусь с тобой, займу его место». «Определенно пересмотрел фильмов. Зачем мне это?» Собравшиеся вопросительно уставились на меня. «Почудилось, словно я одет в синие треники и красные трусы поверх. Очень не уверен, что ты представляешь хоть какой-то интерес для охотника. Он хоть и обременен высокими моральными принципами, но вдруг ему ради высшего блага вздумается тобой пожертвовать. А высшее благо — это, конечно, избавление мира от такого ублюдка, как я. Верно говорю?» рэмка злобно скривил лицо. «Заканчивай базарить, я теряю терпение!» «Будь по-твоему!» Бенс слегка стукнул посохом опал руны на древке вспыхнули с новой силой, а на наконечнике, на балдашнике, разгорелся шар знакомого синего пламени. Вдруг вспомнилось о на волшебном посохе нехилый балдашник «Решай быстро!» Или я убиваю этих двух малохольных, а потом будь что будет. Или ты уймешь свою гордыню и постараешься принять единственно правильное решение в данной ситуации». Желваки на лице рэмка зашевелились, словно это были живые черви под кожей. Бен же, хоть и обзавелся серым цветом лица, черный от усталости плюс белой от страха, но держался достойно. Охотник опустил меч и прохрипел так, что у меня ноги затряслись. Ему бы со Степаном Вениаминовичем познакомиться. Они на пару сначала заставят уйти из эфира в Джигурду, Малахова и Канделаки, а потом и всю страну подомнут. Это даже не НЛП, это вербальный террор какой-то. «Ты знаешь меня, если с Альтом хоть что-нибудь случится, хоть одна ворсинка выпадет из пера на его идиотской шапке, я остаток жизни положу на то, чтобы найти тебя и всех близких тебе людей. И тогда ты будешь кричать, визжать и пищать», «Как тысяча нетопырей в с случки с вурдалаками!» Бен кивнул и опустил посох. Руны и огненный набалдашник тут же потухли. «Пошли, как там тебя?» Бросил мне Ремка и попятился к выходу, все-таки не поворачиваясь к врагу спиной. «Альт, а ты...» «Ну, сам знаешь». Бен ввинчивал взгляд в охотника, словно сверло в доску, выталкивая его из дверей. Теперь было заметно, чего стоили ему эти переговоры. Рука на посохе дрожала, мышцы на лице непроизвольно сокращались. Так бывает, что всю ситуацию вел себя молодцом, и вот, когда победа уже близко, нервы сдают. Как-то странно все выходило. Мы ехали сюда, чтобы обнаружить вражеского попаданца, или как он там называется, нашли только художника и Бена. Либо землянин, проникший в игру, был убит Рэмко, или мной, пока еще не было возможности действительно прочувствовать совершенное убийство, либо его не было вообще... — Либо он убежал, либо он среди присутствующих. — Тогда... — Бен, а сколько тебе нужно времени, чтобы открыть портал? Ну, чтобы мы хоть на что-то ориентировались? — спросил я вкратчиво. — Как сделаю, вы сразу увидите вспышку в окне. — процедил он, почти не разжимая губ. — Ну, скажи, нам для спокойствия. Давай я засеку время. Минут пять хватит? — Хватит. Идите и закройте за собой дверь. — Хм... Она выбита, тогда просто уйдите. Моя хитроумная идея разоблачить принадлежность Бена к земному миру проявила себя невнятно. Лакмусовой бумажкой должно было стать его понимание или непонимание минут, как единицы исчисления времени. В этом мире его так не обозначают, но он просто отмахнулся. Как это истолковать? Ремка схватил меня за предплечье и потянул с собой из комнаты. Молча спустились по лестнице, И тут сверху затрещало, заискрило, опять резко пахнуло на Справа от нас распахнулась дверь с улицы. Охотник мгновенно принял стойку, заслоняя собой меня. Кевин Костнер в самом деле. В комнату согнувшись, вошла Юля. Вы чего? Охотник посмотрел на девушку, видимо, посчитал ее состояние некритическим и вышел во двор под окна верхней комнаты, выполняя договоренность. Сесть было не на что поэтому я подставил Юле плечо, а она позволила опереться на меня. Вкратце рассказала о случившемся здесь и наверху. «Да хрен его знает!» — Выдала заключение, моя решала проблем. «Может, Бен наша, может, местный. Но в первую очередь нельзя было рисковать альтом. Это вы правильно сделали». Наверху жужжало все сильнее и сильнее. Было ясно, что там открывают портал с помощью странного устройства в центре комнаты. «Юль!» — А как здесь работают порталы? — Ну, заклинания есть, свитки вроде. — А нафига им тогда бандура такого размера? — замахал ей руками. — Вот я дура! — вскрикнула Юля и резко выпрямилась. Тут же боль обезобразила лицо, но она мужественно стерпела и не застонала. — Он к нам рвется! Тут рванули и мы, вверх по ступенькам. Юля сразу отстала. Обернувшись, я видел, как она щурится от боли а с закрытыми глазами быстро ли взберешься по незнакомой лестнице, лавируя между обломками и трупами? Я не стал помогать. Лучше первый ворвусь наверх, и, если надо, приму удар на себя, как панфиловец. Чуть не опоздал. Стоило мне появиться в дверях, как портал, выглядевший каноническим синим горящим овалом, стал мигать, как бракованная лампа дневного света. Вой стоял нестерпимый и продолжал нарастать. Шло к тому, что все сейчас схлопнется или взорвется нафиг. Ни Альта, ни Бена в комнате не было. Только дым и уже порядком надоевший запах аммиака. Из-за спины появилась и обняла меня Юля. Нет, не из-за страха или чувств. Просто больно и устало. Захотелось опереться. В комнате было так шумно, что мы едва могли слышать друг друга. Следом ворвался Ремка. «Зараза!» — громко выругался он, перекрикивая агрегат. И, судя по всему, добавил много нецензурных выражений, но все равно никто ничего не услышал. Прокрастинацией охотник не страдал, поэтому тут же кинулся в подмигивающее око портала, а вал поглотил его и замерцал еще интенсивнее. Юля бросила обниматься, подтолкнула меня в спину и побежала следом. Ох, и страшно же было лезть в такую дыру, в прямом смысле слова. Но во мне уже будто что-то лопнуло, та невидимая нить, привязывающая привычного меня к повседневности. Столько лет, с самого детства, я жил по плану, практически от него не отклоняясь, а то, что я получал в результате, не делало меня счастливым. Было ощущение, что я все еще пишу черновик своей жизни, и самое это интересное будет впереди. Но мне за 30 перспективы до последних событий все еще не отличались разнообразием. А происходящее сейчас... Пожалуй, лучшее, что мне довелось испытать в жизни. С этими мыслями я прыгнул в портал. И тут же саданулся лбом о какую-то железяку. Что за...» — открыл зажмуренные глаза. Да я ж просто оказался на другом конце комнаты. С таким же недоумением озирались вокруг Юля и Рэмка. В этот момент кругляш позади нас чавкнул, хрюкнул и схлопнулся, оставив перед нами лишь бешено крутящуюся раму с треснутым кристаллом посередине. «Ложись!» — крикнул я и повалился на Юлю, как раз в тот момент, когда раму сорвало с креплений и часть агрегата металлическими палками, спицами и пластинами разлетелась во все стороны. Краем глаза я видел, как Рэмко взмахнул мечом несколько раз, с невероятной скоростью отбивая метившие в него железяки. «Крут! Что тут сказать?» Наконец все затихло. От внезапно обрушившейся тишины звенело в ушах. Я чувствовал, как подо мной дышала Юля. Расставил руки пошире и приподнялся на локтях, чтобы не давить на нее всем весом. Правая рука уперлась во что-то острое. Посмотрел, металлический уголок перпендикулярно вошел в деревянный пол. Надо же, совсем близко от нас. И тут я обратил внимание на выпуклую надпись мелким шрифтом прямо на торце. ГОСТ 8509 93 Ю... Резко поднялся на ноги и вытащил уголок из половицы. Смотри! Ремка тоже подошел. Куда он утащил, Альта? Ваш мир, этот долбомак из ваших? Да подожди ты! Отмахнулась девушка, уже заметив штамп на изделие. Ни хрена себе! Так он что из. Не бесите! Вы оба! Видимо, он был сильно на взводе, раз схватил нас руками и притянул к себе. «Где теперь искать Альта?» Мы переглянулись. Впервые я видел Юлю такой растерянной. Она словно перестала контролировать эмоции, погрузившись в собственные размышления. «У нас», — предположил я, — «судя по всему, Альт в нашем мире». «Курва-мать!» — крикнул охотник и саданул кулаком в стену. И ведь пробил же насквозь. «Надо двигать за ними», — решилась Юля. «Эликсир, у тебя?» Тогда пьем. Быстро достала бутылочку из поясной сумки, привычным жестом свернула пробку и, бросив на меня взволнованный взгляд, осушила ее. Я замешкался, пытаясь вытащить наружу застрявший в кармане пузырек. Сколько же ремешков и застежек в этих куртках? Силуэт Юли стал терять детализацию. С каждой секундой она все больше и больше становилась похожа на нелепо скроенную куклу или персонажа компьютерных игр с 90-х. Охотник вскинул руку, готовясь, если надо, обрушить на нее одно из своих заклинаний. Но этого не потребовалось. Еще через несколько секунд фигура девушки просто исчезла. «Сраная магия!» «Да уж круто!» — поддакнул я. Наконец эликсир был в руках, и я откупорил крышку. «Мы вернем его, обещаю!» «Почему-то мне захотелось уйти пафосно, а вышло иначе». В этот раз я успел заметить летевший в меня кулак. Увернуться, правда, не смог, зато сознание не потерял. Второй рукой Ремка схватился за бутылочку и, грамотно сработав на противоходе, вырвал из моих рук. Мне удалось удержать равновесие и все-таки не упасть. Считаю, за это нужно давать достижения. «Ачивку», как это в играх называют. Но вообще-то было не до радости. Охотник опрокинул в себя эликсир. «Ты в то дело, Прошелестел я вновь разбитыми губами. «Ну разве нельзя бить куда-нибудь еще, в подбородок, под дых, в плечо? Или вообще не бить?» «Извини!» — кисло улыбнулся охотник, а затем его словно заклинило. «Не было выбора!» Уже знакомые метаморфозы, только теперь с его обликом. И несколькими секундами позже я остался один в комнате. И в этом грёбаном мире. Без эликсиров возвращения. Эпик фейл? Кажется, да. Но если разобраться, эликсир — это плацебо. Разве не так об этом отзывалась Юля? Ведь путешествия между мирами стали возможны не благодаря какому-то химическому соединению, употребив которое ты несешься сквозь пространство. Бен, например, вообще воспользовался каким-то синхрофазотроном, блин причем почему-то их сальтом закинуло куда надо, а мы втроем только шишки набили. Как это все понимать? Мной обуревала злость. Где, интересно, сейчас появится рэмка? Может ли он материализоваться в нашей питерской квартире? Не знаю, связано ли это хоть как-нибудь, но он выпил мой эликсир, а моя точка выхода как раз квартира. Но, с другой стороны, возможно ли такие обратные перемещения вообще? Может быть, охотник просто исчез совсем? Но металлический уголок доказывает, что перемещения материальных объектов уже происходили. Или местные гномы на всю голову больные и проштамповывают непонятно кем нашептанные буквы и цифры на свои изделия. Ладно, надо собраться. Время здесь и у нас может течь неравномерно. Даже если Юля сразу же начнет собираться обратно, чтобы принести мне еще один эликсир, неизвестно, сколько это займет в игре. Блин, а шматко не мог несколько запасных бутылочек отгрузить? Они же все равно виртуальные, жалко ему, что ли. Почему всегда так? Экономят на самом важном, а потом удивляются. Еще раз попытался собраться с мыслями и силами. Отставить эмоции. Глубоко вздохнуть. Мяг, мать его! Пришлось выбраться на улицу. Все еще стояла ночь. Хотя с востока разгорался новый день. Глубоко вздохнуть, я сказал. Спокойно. Теперь закрыть глаза. Еще раз глубоко вздохнуть на всякий случай. Надо вспомнить и поверить, что я сейчас нахожусь на планете Земля, в Петербурге, в квартире, в кресле, удобном кресле. Мои руки покоятся на подлокотниках, на голову одет шлем виртуальной реальности. Холодно что-то тут на улице стоять. Блин, блин, блин, вся медитация, концентрация сбилась, псу под хвост. Пришлось набраться терпения и попробовать еще раз. И еще. И еще семь или десять раз. Иногда казалось, что вот-вот удастся выбраться. Но увы. Если бы у меня хотя бы были воспоминания о том, как это происходит с эликсиром. А так подумаешь, я всего лишь один раз его использовал, и никакие впечатления толком не отложились в памяти. Уже наступило утро, и стоящие перед домом грушево-яблочные деревья — мирились отбрасываемыми тенями. Я все больше переживал за судьбу Юли и остальных, потому что они могли навредить Юли. Мозг работал вхолостую. Ни одна из техник концентрации, которые я сам на ходу и придумывал, не приводила к результату. Чтобы отвлечься, я решил вспомнить, как в таких ситуациях поступали великие люди в смысле герои фильмов. Итак, кто у нас есть из попаданцев? Иван Васильевич Грозный и его двойник Бунша из СССР на пару с Куравлевым. Там использовали машину времени. Не годится. У нас тут, если и была, то сломалась. Назад в будущее. Опять машина в прямом смысле слова. Эффект бабочки. Там тетрадки и не про то. Еще сто пятьсот фильмов и книг про машину времени. Фантазии у авторов как-то не очень. А что-нибудь ближе к игровым мирам? Матрица. Но там выйти из нее можно было только посредством телефона. Странное решение сценаристов. Почему телефон? «Ну а почему эликсиры?» «Ладно, что еще? Диптаун Лукьяненко?» «Глубина, глубина, я не твой! Эй, глубина, верни меня обратно!» «Нет, не работает. Ванильное небо с Томом Крузом, Пенелопой Круз, Камерон Круз, Фу, Диас!» «Главного героя там тоже к чему-то подключали, и он видел запрограммированные сны, как будто это все происходило в реальности». «Хм, в принципе, похоже. И как он выбрался?» Помнится, что после разговора с техподдержкой он сиганул вниз с небоскреба. В фильме это сработало. А если я убьюсь? Хотя у нас тут нет небоскребов. Есть вот дом, два-три этажа. В зависимости, на какую часть крыши встать. А что, мне начинала нравиться эта идея. Скорее всего, после падения я останусь жив. Не так высоко. Зато сам процесс, подготовка, полет, приземление, может вызвать такую бурю эмоций, что мне сильно-сильно захочется оказаться в любом другом месте, кроме этого. И сконцентрировавшись, возможно, удастся вернуться обратно. Решено вперед, то есть наверх. В доме ужасно воняло. Странно, трупы не могли начать разлагаться так быстро. Наверное, это результат дефикации. После смерти все сфинктеры тела расслабились и... Достоверная, однако, тут проработка мира. Страшно было представить, что здесь будет завтра а рядом на улице лежит, воняет мой... Ну, в смысле, тот, кого убил я. Прислушался к себе. Страх. Но за что? За то, что жмурик может оказаться попаданцем с земли, и я убил или сделал инвалидом настоящего человека? Хотя и все встретившиеся в игре персонажи казались мне вполне реальными. Так почему же меня беспокоит один, но мало волнуют все остальные? Возможно, я боюсь ответственности? Тюрьмы? Но это совсем маловероятно. Или я боюсь, что реагирую на первое в жизни убийство недостаточно эмоционально? Я же уверен, что прав, я защищал Юлю. Нельзя было поступить иначе, мутные мысли. Я взобрался на конек крыши, подошел к краю. Высоко. Умру или нет, но точно будет очень больно. Дыхание сопрет от удара, не вздохнуть будет, а если на прямые ноги приземлюсь, сломаю. А как здесь кости будут срастаться? Сидишь, и ешь себе курицу с яблоками, а на глазах ноги выпрямляются, мяско нарастает. Бр, лучше не проверять. Ладно, засиделся я в этом внутреннем монологе. Это раньше мог проводить в одиночестве дни, недели да и месяцы, а сейчас уже за несколько часов начал тосковать. Я взглянул на яркое солнце, горящие края облаков, далекие горы в белых шапках. Красиво. «А воздух тут какой! Перед смертью не надышишься!» «Спаси меня, Господи, дурака как-нибудь!» И полетел вниз, стараясь думать лишь о том, как же хочется домой. Время вновь решило оказать мне услугу и замедлилось. Как же это выходит? Кажется, не очень произвольно, а на уровне рефлексов, инстинктов. Прожитая жизнь не прокручивалась перед глазами, Мысли были лишь о надвигающейся боли и о том, как же сильно мне нужно оказаться дома, в Питере. Всего себя я превратил в желание мощное, жгучее, решительное. А? -а, -а! Женя, Женька, ты чё? А, -а, а? Слышишь меня? Кто это? Юля, это я, Юля, дай сниму с тебя этот шлем, дебильный. Ты как? «Что случилось?» Примерно в этот момент удалось себя худо-бедно осознать. Сердце колотилось, руки были ледяными и потными, из носа текло, все тело сотрясали судороги. «Нормально!» Я пытался унять зубную чечетку. «Что за фигня? Я тебя пятнадцать минут жду. Ты там чем занимался?» -у -у -у! «Сейчас?» «Ты охренел? До туалета хоть дойди! Суицидничал я!» «Сейчас, подожди, я тебе налью чего-нибудь. Бредишь просто адово!» Юля пошла шуметь по кухонным полкам, а я внимательно оглядывал квартиру. «Серьезно? Пятнадцать минут всего прошло? А где же охотник?» «Я, конечно, сама себя как разбитое говно чувствую, но делать нечего. Я уже отзвонилась к кинологу, он сейчас подъедет». Прежде чем поднимать вопрос выше, надо разобраться между собой, что произошло. В прошлый раз я подумал, что причиной такой абстиненции мог быть эликсир возвращения, хотя очень странно, что выпитая в игре оказывает влияние на человека в реале. Сейчас сомнений не оставалось. Организм травит та гадость из капсул в шлемах, которую вкалывают при выходе. Или такие путешествия сами по себе выворачивают кишки наружу, как упражнение в центрифуге. «На, остаграемся, пока чай заваривается». В советских граненных стаканах Юля принесла нам янтарную жидкость. В этот раз сопротивляться я не стал. Последние часы, субъективные часы, а не эти жалкие 15 минут, были очень нервные и напряженные. «Спасибо, что почти успел прикрыть меня», сказала Юля, поднимая стакан. «В смысле почти?» Тот утырок мне критический удар в спину всадил. С кровотечением. Сам видел. Если бы не всемилостивый рандом то еще чуть-чуть, и я бы уже здесь сидела и слюни пускала. Или того хуже. Не дожидаясь реакции, сама чокнулась со мной и выпила. — Так ты же меня вообще домой отправила? Если бы не я, заметь, я, а не какой-то там рандом, генератор случайных чисел, тебя бы действительно убили. Я тоже опрокинул стакан в глотку. Голова болела нестерпимо, а рвотные позывы, казалось, сдерживал только праведный гнев на неблагодарную девчонку. — Ох! — Коньяк теплой волной опустил и спрятал в глубине желудка все неприятные реакции организма, прихватив с собой даже волнующие мысли и раздражения. «Мало ли, куда я тебя отправляю. Не все же время туда ходить нужно. Ты мужчина, надо уметь думать и решать самому». «Вот я и подумал, и решил, и спас тебе жизнь. Так что нечего тут. А вообще ты знаешь, что дальше произошло? Где, кстати, охотник? Ты его не видела?» Как-то неожиданно развязался язык. «В игре остался, где ему еще быть? Ты чё, Жень?» «В том-то и дело!» Я многозначительно поднял указательный палец вверх. «Как только он понял, что мы лыжи мажем, ну, как только ты растворилась в эфире, он вероломно украл мой эликсир и выпил его. Сволочь, помножить бы его на ноль!» «В смысле?» Юля заметно напряглась, слегка заплетающимся языком и чересчур восторженно я пересказал последние злоключения. «Это я виновата! Вот идиотка! Сначала нужно было тебя отправить, проследить, что все хорошо!» Девушка встала и нервно шагала по комнате. «Не думаю, что тебе удалось бы выбраться без посторонней помощи!» — съязвил я. «Что?» — в этот раз заметил несколько любопытных моментов. «Кажется, в игру вживаюсь и делаюсь там своим. Могу управлять сущностями. Виртуальная материя становится мне подвластна». «Чего? Ты русский забыл!» Пришлось выдохнуть и зайти попроще. Иногда в критических ситуациях у меня получается замедлять время в игре. При этом кажется, что я продолжаю двигаться с обычной скоростью. Ну и плюс, у меня получилось вернуться в реальность без всяких там ваших зелий. Да, это любопытно. Юля присела на корточки напротив меня и положила руки на мои ноги. Приятно. Пока лучше не рассказывать это кинологу. Я тебе, кстати, не говорил раньше, но когда ты первый раз вышел... Ну, когда шлем мой без спроса взял, там капсула не сработала. Бывает иногда такое. То есть я без посторонней помощи проник в мир игры? Ну, как бы да. Ни хрена себе, вот эта новость. А почему у меня раньше это не получалось? Или просто не было желания? случая не представлялось. Конечно, сложно заставить мозг поверить в происходящее, когда сидишь в кресле с джойстиком в руках. Виртуальная реальность принципиально другой уровень впечатлений. Я никому об этом не сказала. Не доверяешь Степану Вениаминовичу? Она неоднозначно скривилась и пожала плечами, а меня неожиданно и очень не кстати, затошнила. Нравящаяся девушка сидит перед тобой практически на коленях, протянув руки, а у тебя мысли не вырвало бы прямо на нее. Со всей деликатностью, на которую способен человек, когда он очень спешит в туалет, то есть грубо и бесцеремонно, я отстранил Юлю и кинулся в уборную. Вбежал я туда... И сразу все позывы отпустили. «Еще бы!» В ванной, скрючившись, лежал охотник. Его трясло, глаза выглядели еще страшнее, чем обычно, с губ тихо слетали обрывки слов. «Юль, иди сюда, покажу кое-что!» «С детского сада меня так никто в туалет не зазывал!» «Надеюсь, ты хоть смыл?»